Глава 10. Пламя, которое можно было бы видеть, будь человек прозрачен. Как эта шалая женщина, эта похотливая мечтательница, девственница по недоразумению, этот кусок человеческого мяса, который пока еще не нашел владельца, эта бесстыжая причудница в герцогской короне, эта Диана, еще не доставшаяся первому встречному только потому, что спесива, или, быть может, по чистой случайности, это побочная дочь канальи короля, у которого не хватило ума удержаться на троне, это неизвестно откуда выпорхнувшая герцогиня, только благодаря своей знатности, разыгрывающая из себя богиню, между тем, как в бедности она была бы потаскухой, эта мнимая леди, это воровка, укравшая имущество изгнанника, это... Высокомерная дрянь обнаглела до того, что когда он, Баркельфедра, оказался без крова и куска хлеба, она посадила его на нижнем конце своего стола и дала ему пристанище в одном из углов ее постылого дворца. Не все ли равно где, на чердаке, в подвале? Живется ему немного лучше лакеев людской, немного хуже лошади на конюшне. Воспользовавшись его, Баркельфедрово отчаянным положением, она поторопилась оказать ему предательскую услугу, как это обычно делают богачи, чтобы унизить бедняков и привязать их к себе, как своих такс, которых они водят на сворке. А чего стоила ей эта помощь? Цена помощи определяется ценой жертвы. У нее во дворце комнат хоть отбавляй. Она, видите ли, помогла ему Баркельфедра. Подумаешь, как ей было это трудно. Съела ли она из-за этого хоть одной ложкой меньше черепахового супа? Лишила ли она себя хотя бы частицы своего проклятого богатства? Нет. Она прибавила к своему изобилию новый повод к тщеславию, еще один предмет роскоши. Сделала доброе дело, украсившись им, как украшают палец перстнем. Пришла на помощь умному человеку, взяла под свое покровительство духовное лицо. Теперь она может кичиться этим, говорить «Я оказываю благодеяние, я кормлю писателей». Она может разыгрывать из себя его покровительницу. «Повезло этому бедняге, что он попал на меня, ведь я друг искусства». И все лишь потому, что она отвела ему жалкую койку в дрянном чулане под своей крышей. Конечно, должность в Адмиралтесте Баркельфедра получил благодаря Джузиане. Прекрасная должность, черт возьми. Джузиана сделала из Баркельфедра то, что он есть. Она дала ему положение, допустим. «Да, но ничтожное. Меньше, чем ничтожное. В этой сихмихотворной должности он чувствовал себя связанным по рукам и ногам, парализованным, утратившим собственный облик. Чем он обязан Жузиане? Признательностью, которую Горбун питает к матери, родившей его уродом. Вот они, эти привилегированные, присыщенные всеми благами люди, эти выскочки, баловни подлой мачехи судьбы. А даровитый человек Баркельфедра вынужден вытягиваться перед ними на лестнице, Кланяться лакеем, крапкаться вечером на самую вышку, быть любезным, предупредительным, обходительным, вежливым, приятным и неизменно хранить на лице почтительную улыбку. Как тут не заскрежетать зубами от ярости? А она в это время надевает на шею жемчуга и ломает любовную комедию со своим дураком лордом Дэвидом Дерри Мойр. «Негодяйка этакая, никогда не принимайте ничьих услуг, вас непременно поймают на удочку, не давайтесь благодетелям в руки в ту минуту, когда вы валитесь с ног от изнеможения, вам окажут благодеяние». «У него, Баркельфедра, не было хлеба, эта женщина его накормила, с тех пор он стал ее лакеем. Временное чувство пустоты в желудке, и вот вы прикованы на всю жизнь». Быть кому-либо обязанным – значит попасть в рабскую зависимость. Счастливцы, властимущие, пользуются моментом, когда вы протягиваете руку, чтобы сунуть вам грош, они пользуются минутой вашей слабости, чтобы превратить вас в раба, в худшую разновидность раба, в раба облагодетельствованного милостыни, в раба, обязанного любить, какой позор» какая неделикатность, какая заподня для вашей гордости. И вот все кончено. Вы навеки осуждены превозносить доброту этого человека, признавать красавицей эту женщину, оставаться на заднем плане, совсем соглашаться, всему плескать, восхищаться, курить фимиам, Натирать себе мозоли вечным коленопреклонением, рассыпаться в сладких речах, когда вас гложет ярость, когда вы готовы вопить от бешенства, когда дикая злоба разрывает вашу грудь и горькая пена клокочет в ней сильнее, чем в океане. Вот как богачи делают бедняка своим узником. Вы навсегда увязаете в клейкой смоле оказанного вам благодеяния, которое замарает вас на всю жизнь. Милостыня — нечто непоправимое, признательность — Тот же паралич.